Половой акт, видимо, ошеломил ее, нанес оскорбление. Неужели никто и ничего не объяснил ей? Хороши же эти женщины. Его не покидало ощущение, что он совершил насилие, надругался над своей женой. Он упрямо сжал рот, и тем не менее начало положено, и даст Бог... Союз малоприятный для них обоих принесет ему долгожданного сына. А когда это случится, он оставит жену в покое. Да, так он и сделает. Кажется, она уснула, — подумал он. Прошло уже два года с той поры, как он делил постель с Дианой. Последние несколько месяцев перед смертью она болела, теряла силы и никто из врачей не мог уверенно определить характер и причины болезни. И сейчас ему приятно ощутить рядом с собой теплое женское тело. Он повернулся на бок, чтобы поскорее уснуть. Снизу все еще доносились звуки веселого застолья. Когда Фиби проснулась, было раннее утро. Она лежала одна в огромной постели. Не видела она Кейта. И спустившись вниз, в притихшем доме, ничто не говорило о том, что вчера она вышла замуж, стала женой женщины. Ее отец уехал даже не попрощавшись с ней. Уехал на свою войну, не вспомнив о дочери, навеки отданной другому человеку, с приятной для него мыслью о том, что теперь все расходы по ее содержанию лягут на Этого другого. Глава четвертая. «Вот, уж последний, бабушка!» Фиби кинул еще один кочан капусты с грядки в корзину и выпрямила натруженную спину. Оперевшись на лопату, она откинула волосы с лица. День выдался солнечным, но холодным. Однако Фиби вся вспотела, выкапывая для бабушки... — спруил зимнюю капусту с засыпанных соломой грядок. — Доброе у тебя сердце, милочка. — Вот что я скажу, — проговорила старая женщина. — Нынче, когда мужчины на войне, и помочь-то старому человеку некому. — А что слышно про ваших внуков? — Фиби подхватила корзину и зашагала с огорода в сторону кухонной двери. — Да ничего, с самого Рождества, — отвечала старуха, следуя за Фиби. «Поставь их в кладовку, ладно?» «А про внуков?» «Один парень тут проходил говорит, видел моего Джереми где-то аж в Корнуоле». «Жуть, — говорит, — что делается, везде воюют. Но Джереми живой был, когда он его видел». «Ходят слухи», — продолжил разговор Фиби выйди из кладовки, «что дела у короля в Корнуоле совсем плохи, никто его не поддерживает». Уверена, скоро война окончится, и внуки вернутся домой живые и здоровые. «Э, — Эй, посмотрим, милочка, нам остается только молиться да надеяться. Чего еще? — кусок моего фруктового пирога и кружечку сидра. Уже в кухне бабушка Спруил достала из шкафчика глиняный сосуд, вынула оттуда завернутый в чистую трепицу пирог и отрезала от него здоровенный кусок. «Наливай себе сидра, милочка, и кушай на здоровье». Фиби не стала отказываться, и уходить она не торопилась, поскольку само ее присутствие и участие в беседе для этой старой одинокой деревенской женщины значит даже больше, чем помощь по дому или в огороде. У женщин, которые помоложе, достаточно своих хлопот. Хозяйство, дети. Им просто не хватает ни времени, ни сил на разговоры со стариками. Звон церковных часов заставил Фиби вскочить со стула. — Ой, неужели уже половина двенадцатого? — Так и есть, милочка. Старые часы никогда не ошибаются, — с гордостью сказала бабушка Спруил. — А мы-то... «Все здесь думали, — добавила она, — что после замужества ваша светлость уже не будет навещать нас, старых людей. Такая важная леди, куда там? Но вы опять с нами!» Последние слова она произнесла, уже проводив Фиби до калитки и отворяя ее.